Он рос и рос, сильным, каким и должен расти мальчик, который мимоходом учится всему, что нужно знать, даже не думая, что учиться и заботился только о том, чтобы добыть себе еду. Мать волчица сказала ему однажды, что Шерхану нельзя доверять и что когда-нибудь ему придется убить Шерхана. Волчонок ни на минуту не забыл бы про этот совет, о Мауглли забыл, потому что был всего-навсего мальчик, хоть и назвал бы себя волком, если бы умел говорить на человеческом языке. В джунглях Шерхан постоянно становился ему поперёк дороги, потому что окело всё дряхлел и слабел. А хромой тигр за это время, успел свести дружбу с молодыми волками сионийской стаи. они ходили за ним по пятам, дожидается объедков, чего ак к не допустив бы, если бы по-старому пользовался властью. А шерхан льстил волчатом, Он удивлялся, как это такие смелые молодые охотники позволяют командовать собой и сдыхающему волку и человеческому детенышу. Я слыхал, говорил шерхан, будто на совете вы не смеете посмотреть ему в глаза. И молодые волки злобно рычали и ощетинивались. Багири которые все видела и все слышала, было известно кое-что на этот с счет. И несколько раз она прямо говорила Маугли, что Шерхан убьет его когда-нибудь, но Маугли только смеялся и отвечал: «У меня есть стая, и у меня есть ты, да и балу, как он не ленив, может ради меня охватить кого-нибудь лапы, чего же мне бояться?